Глава девятая, в которой я снова вижу сны, но мне они сильно не нравятся. Алеша, будь добр, поиграй в другой комнате. А лучше возьми книгу и почитай пока. Вслух. Нам нужно поговорить. Это взрослая беседа. Ты знаешь, дети не должны присутствовать при взрослых разговорах. Отец смотрит на меня с улыбкой. Он каждый раз непременно объясняет свои действия. Не просто велит мне уйти, словно ребенку. Нет. Папа всегда говорит, почему нужно поступить именно так. Он считает меня почти мужчиной. Говорит маме все время, Марина, прекрати с ним нянчиться. Он без пяти минут мужчина. Мама в ответ смеется. Это потому, что она не мужчина, она мама. Ей не понять наших с отцом отношений. Почему же сейчас папа отправляет меня в другую комнату? Он вроде бы рад нашему гостю, мне так кажется. Потому что когда этот гость появился на пороге, отец даже обнял его. Крепко обнял, как хорошего друга, и пригласил за стол. Пока они пили чай, я спокойно собирал на полу свою новую железную дорогу. Думал, сейчас мы все вместе поиграем. Настроение у отца было приподнято. А теперь я чувствую напряжение. Напряжение, которое в первую очередь исходит от папы. Он словно разрывается между радостью от встречи с человеком, приехавшим из Советского Союза сюда в Берлин, и тем, что гость появился с какими-то новостями. Он именно так и сказал, когда допил свой чай. «Сергей, я с новостями от нашего товарища Степинского». «Степинского?» – переспрашивает папа, будто вот эту фамилию он не готов был услышать. «Я думал, мы больше не пользуемся старыми партийными кличками». «Наверное, здесь можно говорить открыто, но, знаешь, лучше не будем рисковать», – отвечает папе гость. «Это очень важные новости, Сергей». Именно после этих слов папа почему-то вдруг решил меня отправить в другую комнату. Может, дело в том, откуда прибыл наш гость? Может, он привез какие-то слишком нехорошие новости? «Советский Союз. Так называется наша родина. Моя родина». Мама всегда морщится, когда отец говорит о доме, который сейчас далеко. Она делает это еле заметно, но я уже несколько раз видел выражение недовольства на ее лице. А вот папа наоборот... Он часто говорит, как сильно ему хочется вернуться в Москву. В моих воспоминаниях Советский Союз – это что-то смутное и размытое, как чернильное пятно. Хотя, нет, как сказочная страна, в которой я давно не бывал. Я помню снег, много снега. Помню, как во дворе мы с мамой лепили снежную бабу. Еще была Глаша, я не знаю, кто она. Точно не часть семьи потому что на маму Глаша всегда смотрела с каким-то странным выражением во взгляде. Будто мама – самое главное для Глаши. Она называла ее Марина Леонидовна. От этих мыслей мне становилось тепло в груди. Я помню, как Глаша кормила меня пирожками и купала в большом корыте. Помню ее большие шершавые руки. «Папа, мы ведь только собрали железную дорогу, ты говорил?» Пытаюсь я возражать. «Мне интересно быть здесь с отцом и его гостем». Мне интересно не только из-за железной дороги. Хочу послушать, о чем они говорят. Я ведь тоже мужчина. Алеша. В интонации отцовского голоса появляется сухость, даже недовольство. А такое поведение совсем, совсем на него не похоже. Я поднимаю голову и смотрю на высокого худого мужчину с усиками. Это все из-за него. Это он виноват со своими новостями. Я бы мог разозлиться на гостя, но мужчина выглядит приятно. Он напоминает моего учителя немецкого языка. А еще почему-то этот гость кажется мне похожим на Блока. Я не знаю, кто такой Блок. это мама называла так человека, фотографию которого я увидел на первой странице книги. Вот на него папин гость тоже похож. Если бы волосы не были острижены, они бы кудрявились и точно так же стояли бы дыбом. Гость улыбается мне, потом подходит совсем близко, наклоняется и протягивает руку. «Здравствуй, Алексей. Мы не знакомы. Меня зовут Лев Сергеевич». Ты извини, что я отрываю вас отцом от столь необходимого дела, как железная дорога, но мне очень нужно поговорить с твоим папой. Это важно. У нас серьезный мужской разговор. А ты же знаешь, мужские разговоры лучше всего получаются в тишине. Да уж, смеется папа. Напряжение потихоньку уходит из его голоса: Запомни, алёша этот день. С тобой сейчас за руку здоровался создатель уникального инструмента. Чтоб ты понимал, сам Владимир Ильич пытался сыграть на этом инструменте. Представляешь, как здорово! Однажды весь мир будет произносить имя Льва Сергеевича с восторгом и почитанием. Я поднимаюсь с пола, с сожалением смотрю на железную дорогу и выхожу из комнаты. А потом вдруг делаю то, что мне не свойственно. Совсем. Я на цыпочках возвращаюсь к двери и одним мухом припадаю к щелочке, которую оставил, не закрыв до конца створку. Мне стыдно, что я подслушиваю. Но какое-то странное болезненное любопытство вынуждает меня переступить этот стыд. Лев Сергеевич, судя по звуку шагов, подходит к стулу, на который он положил портфель. «Этот портфель наш гость принес с собой». Щелкает замок. Потом я слышу шелест бумаги и голос нашего гостя. «После смерти Юзефа наш товарищ вроде как во главе ОГПУ. Но на самом деле состояние здоровья оставляет желать лучшего». «Второй?» По сути, он заправляет большей частью дел. И дела эти, прямо скажем, не лучшие. грязня, Сильная грязня Сережа. Власть, знаешь ли, никого не делает чище. И неважно, каких политических убеждений придерживаются игроки. Совсем неважно. Но разговор не о том. Товарищ Степинский собрал кое-какие бумаги. Получил часть от Юзефа прямо перед его смертью. Юзеф всегда знал, что и как обстоит на самом деле. Но для него важнее была общая цель начатой революции. Тем не менее, некоторые серьезные бумаги он приберег, передал их товарищу Степинскому. И, как ты понимаешь, эти бумаги крайне важно прибрать до нужного времени. Надежно прибрать. Оставлять их в Союзе нельзя. Но придет момент, когда они потребуются. Им предстоит сыграть решающую роль. Таково мнение товарища Степинского. «На, Сергей, посмотри». Он сказал, «ты можешь посмотреть» чтобы понимать, насколько это важно. Тебе он доверяет безгранично. В комнате становится тихо, буквально на пару минут. Я слышу только шелест бумаги, а потом тяжелый вздох. Это папа вздыхает. Наверное, даже не вздыхает, а как-то нервно втягивает носом в воздух. «Черт!» Голос отца снова звучит взволнованно. «Это то, что я думаю?» «Нет, Сергей, это опаснее, чем ты думаешь, и...» Лев Сергеевич замолкает, буквально на минуту, но это очень тяжелая минута. Я буквально ощущаю, как воздух в комнате сгущается и становится плотным, настолько плотным, что его можно резать ножом. А я ведь даже не нахожусь там, я стою в коридоре. В общем, здесь сведения, которые могут стоить головы многим, включая твоего старого друга детства. — Ты понимаешь, о ком я? — говорит, наконец, Лев Сергеевич. Потом голос его тише, и он что-то быстро шепчет отцу. «Вот черт!» Отец почти никогда не выражается бранными словами. Но сейчас это уже произошло дважды. Я отстраняюсь и с удивлением гляжу на дверь, будто она может мне объяснить, что происходит. Потом снова припадаю к щелочке. «Да», — говорит Лев Сергеевич, — уже нормально. «Первые, которые помечены красным, они о службе сыщиков в 1919 году» в мусаватинской контрразведке в Азербайджане. Сам понимаешь, такой факт можно квалифицировать как измену родине в форме шпионажа. Здесь в этих бумагах есть подтверждение, что находясь в Баку, он завязал тайные связи с иностранными разведками не по распоряжению Микаяна. Уже работая в Грузии, он установил связь, естественно, тайную с охранкой грузинского меньшевистского правительства, которое можно считать филиалом английской разведки. И мы говорим лишь об одном человеке сейчас, а здесь Я слышу звук, будто Лев Сергеевич трясет бумагами. «Здесь не только про него. Здесь про многих. Смотри!» «Вот, помеченный синим, это о твоем друге детства. Зеленым — еще один товарищ из этой же когорты. И все они сейчас медленно, но верно ползут наверх». «Насчет сыщика не знаю, Лев. Ты представляешь себе, что такое разведка? Это не когда люди поднимают ворот и тайно проникают в какую-то комнату, чтобы снять секретные документы». Ну, право слово, не в театре ведь. Разведка – это общение. Это встречи и общение с людьми. Те люди, для которых ты комплиментарен, оказываются явно или неявно тобой завербованы. Соответственно, это либо агенты влияния, либо идейные агенты, либо агенты, работающие за деньги. Если ты профессиональный разведчик, ты общаешься со всеми, у тебя гигантские связи. Сыщик в разведке был много лет. Где он встречался? Когда? С кем? Это абсолютно наивно считать, что человек, работавший в разведке, не был связан с разведкой советов. Согласен. Но работа в органе, который подчиняется приказам иностранных спецслужб, тождественна работе на другие государства. Ты же понимаешь, все зависит от того, как подать. Лев Сергеевич не убеждает папу. Он говорит все это как данность. А здесь... Голос от Соснова становится напряженным. Подожди, это же... Быть не может. «Да, та часть завещания, которую так и не огласили в мае 1924 года на съезде ЦК РКПБ. Ведь ее я не читал сам, и тебе не советую. Скажу лишь официальная версия, будто товарищ Ленин не предложил определенной кандидатуры на замену сам знаешь кому. Она неверна. Вернее, пожалуй, это даже ложь. Еще тут есть документы касательно смерти Фрунзе». «В общем, даже с первого взгляда, надеюсь, Сережа, ты понимаешь, как важно спрятать эти документы». «Риотов! Риотов!» Голос Бернеса внезапно резанул мой слух, хотя говорил он тихим шепотом: У Шема Самуиловна и то в данную минуту гораздо громче высказалась в лицо подкидышу, который сидел, втянув голову в плечи и совершенно не споря со старухой. Но ее голос для меня почему-то звучал просто фоном. «Мы все давно поняли, когда старуху несет, надо просто перетерпеть». Даже Ванька теперь ни слова не говорит Эмме Самуиловне в ответ. А вообще, все детдомовцы после принятия в комсомол и переезда в большой дом немного изменились. Неуловимо. Я, наверное, не смог бы сказать, в чем конкретно, однако эти перемены чувствовались как привкус специй в еде. В данный момент мы находились на уроке словесности своим старым составом бывших беспризорников. Сегодня почему-то Эмма Самуиловна забрала нас прямо с утра. Я тоже находился. Физически. А на самом деле уже почти час гонял в голове очередной сон. Прокручивал его с самого начала до конца. В конец – это слова берлинского гостя, насколько важны документы. И все. Сон оборвался на самом интересном месте, потому что явился отвратительно довольный Шибко, который радостным тоном сообщил, что выходной – это тебе не на всю жизнь, а значит, надо вставать и топать на пробежку». Он, мне кажется, с особым удовольствием собирал своих подопечных утром, при том, что получекисты, с которыми мы жили в комнатах, в этом ежедневном торжестве здорового духа не участвовали. И вот теперь меня мучил вопрос, что, блин, за документы? Нет, каждая фраза отпечаталась в моей башке четко, даже удивительно. Я, сидя в классе, реально смог воспроизвести весь сон заново, хотя сейчас бодрствовал, но смысла этих фраз не понимаю. Какая-то муть голубая, честное слово. Я повернул голову и посмотрел на Бернеса, сидящего рядом со мной за учебным столом. Он ведь не просто так меня теребил. Ты чего такой странный со вчерашнего вечера? Как тебя этот НКВДшник привез, ходишь молча. Видел в окно, когда ты шел к дому. Видок был, краши в гроб кладут. Смотришь куда-то в одну точку. Марк говорил, едва швыря губами, чтоб, не дай бог, Эма Самуиловна не заметила и не услышала. Я вчера вечером забегал к тебе, так твои парни сказали, мол, вырубился рано, едва вернулся из города, сразу и улегся. Да так, я пожал плечами. Прогулка выдалась особо насыщенная. Хотя на самом деле ни хрена, конечно, не да так. Вообще-то я еще разговор с Клячиной не переварил нормально. А разговорчик у нас вышел, просто закачаешься. По большому счету, всю дорогу до самой школы я слушал, какая товарищ старший майор госбезопасности удивительная сволочь. Ну и, само собой, Клячин наконец сказал вслух, мол, да, он знает точно, кто я такой. Правда, эту часть повествования чекист подал очень обтекаемо. Типа начал подозревать, что дело пахнет писюнами, еще по дороге в детский дом. Странно товарищу Клячину стало, почему именно его Бекетов отправил за каким-то левым, совершенно нахрен никому не нужным пацаном. И зачем вообще Бекетов постарался внести в списки этого левого пацана? В общем, в рассказе Клячина мой благодетель выглядел как самый настоящий человек говно. Особенно в отношении семьи Вицки. Слил отца Реутова, Игорь Иванович. Причем еще к тому же имея сомнительные планы в отношении матери. Озабоченный тип, товарищ Бекетов, честное слово. Но при аресте нашу с Реутовым маменькую неосторожно убили. И дальше план Бекетова претерпел срочные изменения. Потому что от маменьки он хотел не только любви, но и определенной информации. А теперь внимание. Следующим этапом в рассказе Клячина стал акцент на важность сведений, находившихся у Витски в Берлине. Как неожиданно. Я весь в благодетелях, что свинья в апельсинах. Но моим благодетелям в итоге очень хочется выяснить, неизвестно ли мне случайно «как». А главное, куда папенька спрятал и денежки партии, предназначенные для работы разведки за границей, и некие документы, имеющие необыкновенную ценность. В общем, я, конечно, заверил Клячина, что теперь буду напрягать свою отбитую башку с еще большими усилиями. Но, как говорится в одном известном анекдоте, ложки нашлись, а осадочек остался. Вот и у меня было такое состояние, когда я распрощался с Клячиным. Вроде бы все понятно с Николаем Николаевичем. И как человек он мне всяко приятнее Бекетова. Хотя бы папу не подставлял и к маме грязных ручонок не тянул. Однако... Что-то все они мне обрыдли до тошноты. Правильно Бернесу мои парни сказали. Я пришел в комнату, посидел, потупил, сходил в душ и просто завалился в постель. Голова гудела от полученной информации и от всего, что произошло. Мне тупо нужно было отключиться. «Ага, хрен там». Отключился, как же. Под утро вместо спокойного отдыха я получил очередной сон. Не знаю, что спровоцировало новое видение. Возможно, Бекетов и Клячин вместе взятые. Причем видение было снова глазами Алеши, как в первые разы. Я четко, очень четко слышал все, о чем говорил отец деда с загадочным Львом Сергеевичем. Правда, ни черта из этого не понял. Какие-то разведки, завещания, шпионаж, фамилии, имена, которые фигурировали. «Я их не знаю. Пожалуй, кроме Фрунзе. Не совсем уж дурачок». «Слушай», — я снова посмотрел на Бернеса, — «у тебя же родители были из этих, из политических вроде. Ну, ты вроде уже в сознательном возрасте их деятельность застал. Так же? Да и сам ты у нас парень сообразительный. Можно сказать, идеологически подкованный». «И что?» — Марк нахмурился. Он вообще старался без нужды вообще не с деддомовцами не вспоминать настоящую семью и арест близких, тем более не говорил об этом сам. Даже о своей беспризорной уличной жизни мог что-то рассказать, а вот родных нет. Не знаешь случайно, кто такой товарищ Степинский? Это очень важно. Скорее всего, фамилия не настоящая. Что-то типа прозвище, но такого, как сказать, это партийная кличка Минжинского, если не ошибаюсь, ответил Марк. Он не стал дожидаться, пока я договорю до конца. Все-таки неподалеку, в опасной близости от нашего учебного стола, коршуном раскрылась над подкидышем Эмма Самуиловна. «А что?» «Да так...» — повторил я и снова пожал плечами, пытаясь сообразить, кто такой этот Минжинский. «Не знаю никакого Минжинского». «Ну что за херня-то?» «А Юзеф и сыщик...» «Вот ты даешь!» — Бернес мрачно пялился на меня. «Мои вопросы его явно тревожили». «Дзержинский и Берия. Откуда у тебя любопытство к этим людям?» «Дзержинского сменил Минжинский на посту руководителя ОГПУ. До этого Минжинский плотно с контрразведкой работал. Берия. Ну, всем известно, кто это. Зачем тебе-то они? Знаешь, не самые лучшие интересы, если что». «Ага. А завещание? Ты знаешь про завещание и этот...» Я проигнорировав вопрос Марка, напряг память. «Съезд в мае 24-го года». «Ты совсем того?» Бернес покрутил пальцем у виска, не замечая, что непроизвольно начал говорить слишком громко. «Не спрашивай об этом вообще никого. Жить надоело!» Естественно, Эмма Самуиловна услышала значительно усилившийся голос Бернеса. Впрочем, подозревая его жест, она тоже заметила. Старуха замолчала, а потом медленно повернулась к нашему с Марком столу. «Реотов или Берман?» Эмма Самуиловна отвлеклась от подкидыша, который аж лицом посветил от такого счастья. «Я не пойму, молодые люди, что может быть важнее творчество одного из величайших писателей современности?» Я вылупился на Эмма Самуиловну максимально преданным взглядом. Впрочем, Бернес тоже. Главное – демонстрировать чувство вины и глубокого почитания ко всем писателям разом. Тогда она быстро успокоится. «Нам надо поговорить», – прошептал Марк, едва ему Самуиловна, закончив отповедь, отошла от нашего стола. А потом добавил весомо. «Срочно!» Я покосился на него, но отвечать не стал. Хотя, мне реально надо с кем-то поговорить. Вопрос в другом. Бернес может быть крысой, которая стучит чекистам, а может и не быть. В общем, я решил, надо попробовать. Осторожно. И заодно, возможно, смогу понять, что же именно с Марком. Свой ли он, пацан, или так, змея подколодная.